смех и возгласы Павлика в непрекращающийся поток украинско-русской брани, возмущённых криков с кварежни под шлем Павлика ворвался голос зоолога. Чему смеёшься, бича? И через минуту молчания послышался его тревожный оклик. Павлик! Павлик! Где ты? Куда ты девался? Павлик оглянулся. Он был один. Успокоена его неподвижностью вновь расцвела и закипела вокруг него жизнь. Сколько он простоял здесь зачарованный и окаменевший в этом великолепном, непередаваемой красоты саду, минуту или час? Где Арсений Давидович? Как найти его теперь в этой чаще? Как выбраться отсюда? Арсений Давидович, дрожащим голосом послал он робкий призыв.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 Так что со стороны нельзя было точно разобраться в этих звуках. Бича, ты не пугайся. Стой хладнокровно, не сходи с места. Я я недалеко. Мы, наверное, только минут 5 как разошлись, не больше. Посмотри вокруг себя, Павлик. Я шёл через кораллы на пролом. Посмотри, не видно ли моих следов? Сломанных веток, кустов. Осмотрись внимательно, Бича. Да нет. Арсен Давидович, говорил Павлик. беспомощно оглядываясь вокруг. Они все одинаковы. Ветки и кусты, они все как изломанные. Ни, ничего не видно. Арсен. Арсен Давидович. Последние слова Павлик произнёс почти шёпотом, прерывающимся голосом. Но это не страшно, Бича. Ты только не пугайся. Стой на месте, никуда не ходи. Я сбегаю к скворешне.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 Стремительно охотились за ними и исчезали вместе с ними. Вдали мелькнула голубая искорка, скакнула вверх, упала вниз, встретилась с красной, синей, зелёной. Уже их сотни, тысячи этих разноцветных, как драгоценные камни, скачущих вверх и вниз во все стороны искорок. Вот уже всё вокруг исполосовано, исчерчено миллионами, миллиардами сверкающих и горящих нитей и точек. Как будто густой дождь из крошечных пурпурных, сапфировых и изумрудных золотых искр вихрем носится кругом. Это был танец саферин, крохотных крачков из отряда веслоногих. Раскрыв рот от восхищения, забыв и страх, и одиночество, Павлик смотрел кругом, ослеплённый чудесным зрелищем, машинально отвечая иногда на вопросы зоолога.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 Под его протянутой рукой пронеслась ужасная пасть, полная зубов, и огромные холодные глаза. Мелькнула мысль. «Обнять!» Руки замкнулись вокруг какого-то скользкого толстого бревна. Павлик почувствовал еще более сильный, потрясающий удар, затем еще исчезла, провалилась во тьму.